574. Декабрь 14. Чудовищ черед вход, преграждая путь. Их цель остановить, задержать, приковать к себе сознание и душу. Чудовище сомнения. Как же быть с ним? Как миновать, если оно стремится подойти ближе и охватить всё существо своими щупальцами? Не увидеть нельзя, ибо преграждают путь, но пройти мимо можно. Мимо. Дальше, не останавливая внимания на нём, продолжает двигаться по принятому направлению, как будто бы ничего не случилось. Оно сильное и страшное лишь постольку, поскольку внимание обращено на него. Но если пройти мимо, продолжая думать и поступать как обычно, ему не поддаваясь бессильно, оно. если шаг твёрдо не приложен, отступит оно.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 Это поняв, силу отданную следует от чудовища взять обратно и эту и силу исновити. Что из того, что вдруг появилось сомнение, пусть останется на придороге. Путнику путь дальней. Ему нет времени останавливаться и тратить его на фантомы мая. Неизменяем владыка и не приложен путь, и все чудища мрака не могут убедить, что не существует владыка и что пути к нему нет. Путь есть. Он вечен. Я есть путь, истинный жизнь. Мне де да последуйте мимо чудовищ ужасных. Ни порождений чувств, ни мозга, ни все тёмные уловки махнатых шептунов не могут убедить в том, что свет и владыки носитель его не существует. А потому можно идти мимо всех этих чудовищ, ведь это фантомы лишь мысли.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 Зная это, можно идти не смущаясь, не отдавая им своих сил столь нужных для продвижения, и можно сказать: по рождению стихий, не боюсь вас, не можете преградить путь мне указанный.